22. Мистер Рассел остановился на старом мосту над рекой, протекающей через весь Торнуд, чтобы поприветствовать своего знакомого. Со стороны эта встреча выглядела будто бы случайной, но мужчины заранее условились о ней. Собеседник Рассела оказался встревоженным, он не ждал ничего хорошего от приглашения поговорить на мосту, и злобное выражение от дутловатого лица мистера Рассела ясно говорило что предчувствия его не обманули. Как это понимать? рявкнул джентльмен и два поравнявшихся с компаньоном. А что, вы, сэр? Мужчина порадовался, что на мосту никого нет. Любопытные горожане непременно начали бы интересоваться, что так разозлило уважаемого мистера Рассела. О письме, которое пришло сегодня утром. В доказательство тот вытащил из кармана письмо, И сунул его чуть ли не под нос собеседнику. Вы хотите сказать, что это продолжается? Собеседник отшатнулся от листка бумаги, словно он был пропитан ядом. Кто-то опять требует у вас денег. Думаю, вам не составило труда догадаться, съязвил Рассел. Сколько ещё ртов нужно заткнуть, чтобы это прекратилось? Они что, сговорились требовать у меня денег всем пансионатом? Почерк тот же, что и в предыдущих письмах. Второй мужчина счел за лучшее отвлечь разгневного джентльмена разговором о том, что необходимо предпринять, пока его крики не стали слышны всему городу. Тот же. Два убийства оказались напрасными. Эта мерзкая тварь все еще жива и угрожает мне тем, что покажет бумагу Милзу. Мало того, она пишет, что сообщила своему поверенному о возможной угрозе для ее жизни, и отправила ему копию записей старухи. — Поверенный? Откуда у одной из этих нищих девчонок может взяться поверенной? Собеседник Рассела недоверчиво покачал головой. — Или мы искали не ту леди? — Может быть, у вас требует денег сама директриса? Это миссис Ревенси? Юная девушка не придумает такого хитроумного плана. Тем более теперь, когда знает о гибели своей подружки и, может быть, уверена, ее смерть не случайна. У каждой из них есть семья. Вполне возможно, кто-то ведет их дела. Что касается этого способа обезопасить себя, он описывается едва ли не в каждом из новых романов. Моя жена рассказывала мне уже о двух или трех подобных историях, как будто это не романы для развлечения дам, о пособии по шантажу. Что вы намерены делать? По моему мнению, проще всего было бы заплатить и уведомить её, что новых выплат не будет. Меня не интересует ваше мнение. Слегка остывший был Рассел снова начал закипать. В конце концов, в том, что дневник старухи нашёлся, виноваты только вы. Следовало перерыть весь дом, но найти его или поджечь чтобы вместе с домом сгорела и вся память о случившемся в моем доме. Вы же знаете, я искал. Плохо искали. Как, по-вашему, я могу расстаться с тремя тысячами фунтов, не получив никакой гарантии? Девица растранжирит эти деньги за месяц и станет требовать еще, а потом еще. Если бы мы могли узнать, кто она... Мы ошибались уже дважды. Что если это служанка, а не одна из учениц? Она ведь раньше жила в доме на Кинг-стрит и наверняка знает, как бесшумно подкрасться к двери и подслушать чужие секреты. Она не смогла бы написать такие письма, возразил компаньон. Это стиль образованной особы или той, которая получает образование? Нет, это одна из учениц или сама директриса. Они и мы почему-то не подумали. Вся круга самого высокого мнения о Миссис Рейвенси. По-вашему, она может быть вымогательницей? усомнился Расл. Она не так давно в наших краях, и дамы из попечительского комитета мало что знают о ней. У неё могут быть корыстные мотивы. Она так же бедна, как и ученицы. Так что же мне всё же делать? Полному джентльмену надоело высказывать предположения, к тому же их встреча затягивалась. Она вновь требует принести деньги на старый склад. Нет, на этот раз она придумала кое-что похитрее. Чек должен быть отправлен почтой, но вместо имени получателя одни лишь инициалы, которые не подходят ни директрисе, ни одной из троих девушек. Что может быть проще? Мы проследим, кто получает почту. Оживился компаньон Рассела, но тут же вновь помрачнел. Нет, так мы ничего не добьёмся. Девушки часто заходят на почту за письмами и посылками, и любая из них получит всё, что приходит обитательницам пансиона. Мы не сможем угадать, кому из них предназначено ваше послание. Я уже заходил на почту перед тем, как встретиться с вами, и служащая сказала мне это. Надеюсь, вы были осторожны в своих расспросах. Собеседник встревоженно смотрел на сердитого мистера Рассела. Разумеется, я же не идиот. Мы завели случайный разговор, и она сама упомянула, что юные леди из школы часто навещают её. Порой вдвоём или втроём забирают письма и свёртки с гостинцами которые им посылают родители, и отправляют свои послания и подарки, изготовленные своими руками. В таком случае, боюсь, нам не удастся установить истину. Я не удивлюсь, если они изговорились и решили поделить ваши деньги. Я больше не пойду на убийство, что бы вы мне ни говорили. Я и сам понимаю, что мы не можем действовать наугад. Я согласен заплатить ей 1000 фунтов. Удивительно, как раз он согласился расстаться и с этой суммой, промелькнуло в голове собеседника. И потребуй, чтобы она оставила меня в покое. Если она покажет записи Милзу, я сумею убедить его, что это подлый вымысел, призванный очернить мою репутацию. Чего стоит её слово по сравнению с моим? Она должна это понимать и смириться с тем, что получит. 1000 фунтов для девушки из нищей семьи огромная сумма. Если бы вы согласились заплатить сразу. В словах компаньона явственно звучал укор. Вы бы не стали убийцей, я знаю. Вот что вы скажете? Но вы неплохо заработали на этом, не так ли? Тон мистера Рассела стал извинительным, и его собеседник невольно втянул голову в плечи. Скажите ещё спасибо что я не требую вас вернуть те деньги, что уже заплатил вам. Но я же выполнил свою часть договора, возмутился второй мужчина. Где же ваша благодарность? То, что вы сделали, не избавило меня от проблем. И не ждите благодарности. Вы защищали и самого себя в том числе. А теперь мне надо идти. Я уже и так проторчал слишком долго тут на мосту. Я сообщу вам о том, что она ответит на моё предложение. Вам я бы посоветовал подкупить служанку в пансионе. Пусть поищет среди вещей учениц, может, и найдёт моё письмо. Тогда мы узнаем, кому принадлежат эти инициалы. Мистер Рассел кивком попрощался и пошёл дальше по мосту, а его компаньон ещё долго стоял, опираясь на перила и с тоской думал о том, Как же его угораздило так глубоко увязнуть в этой истории. Не пора ли поискать другой городок?